Действие второе. Под пологом Вау-Ваи. 7 августа, 8 часов 12 минут. Нацельвай. Бразилия. Натан смотрел из окна вертолёта. Грохот винта, казалось, оглушал даже сквозь звуконепроницаемые наушники, заключая каждого пассажира в отдельный шумовой кокон. одними во всех направлениях простиралась безбрежная море зелени. С вертолёта мир казался сплошным лесом. Бесконечное однообразие зелёного покрова оживляли лишь редкие деревья-гиганты, поднявшие буйные кроны над головами собратьев. Велисны и спалины в чих ветвях гнездились туканы и хищные гарпии. Ещё его прорезали узкие, едва заметные ленточки рек, еле нивыпетляющих в джунглях. В остальном же лес по-прежнему остался бескрайним. густым и всесильным. Натон прижался лбом к стеклу. Вдруг где-то там внизу его отец. Вдруг они найдут ключ к разгадке. Душу Ната точили тревога и уныние. Сможет ли он посмотреть правде в глаза? Годы невидения научили его одному. Время действительно лечит всё, но оставляет грубые, непроходящие шрамы. С исчезновением отца Нат отдалился от мира. Сперва на одну бутылки Jack Daniel's, потом в объятия наркотиков. Психиатры в штатах могли сколько угодно сыпать фразами вроде: "Проблема покинутости, кризис доверия и клиническая депрессия". Надж же просто чувствовал, что окончательно разуверился в жизни. Близких друзей он не нажил, за исключением Манни Кове, а теперь замкнулся в самом себе, оцепеневший и уничтоженный. Лишь возвращение в джунгли подарило ему подобие душевного покоя. А вот сейчас это. Готов ли он бередить старые раны? Готов ли снова принять боль? Главная рация щёлкнула, заскрежетал неведомый микрофон, и сквозь ракочущий грохот пробился чёткий голос пилота. Мы в 20 км от Вауаи. Правда, там какой-то дым на горизонте. Над попытался заглянуть вперёд, но с его места открывалось только то, что было внизу или чуть в стороне от вертолёта. Деревня Ваувай должна была стать перевалочной базой для поисковой команды и исходным пунктом. Сюда планировали забрасывать поставки и отсюда собирались следить за действиями команды в лесу. 2 часа назад парах Huey и один чёрный Каманч вылетели из Сан-Габриэля со стартовыми запасами, оборудованием, оружием и персоналом. По отбытии экспедиции из Вауае, этим же днём предполагалось при помощи их ЮИ наладить между Сан-Габриэлем и Вауае транзит провианта, людей и горючего. Команч всё время будет находиться в Вауае, оставленный на крайний случай. Благодаря его ва оружию и способности к дальним перелётам, группа будет надёжно прикрыта с воздуха. Таков был их план. "Похоже, дым идёт в нашу сторону", продолжил пилот. "Деревня горит". Ната надстроился от иллюминатора. Горит. Он оглядел кабину. Помимо Убрайнов, его соседями были профессор Куове, Ричард Зейн и Анна Фонг. Рез замыкал негозмутимый тип, который вчера сидел напротив Ната за столом переговоров с жутким ширамом поперёк горла. Этим утром его представили как Олена Пастернака, агент разведки, связанного с правительственным отделом науки и технологий. Его льдисто-голубые глаза нацелились прямо на Ната. Хотя лицо оставалось по-прежнему стоически непроницаемым, сидящий бок у бок с ним Фрэнк поднёс губами микрофон. "Ре землю ли это можно?" "Отсюда трудно сказать, сэр", ответил пилот. "Капитан Ваксман сейчас полетит и разведает обстановку". Но в глазах у Нот один из вертолётов вылетел из строя и устремился вперёд, тогда как их собственный стал заметно отставать. Пока они ждали, Хьюи пошёл на вираж и над заметил столб дыма у горизонта. Он пробивался сквозь зеленое покрывало, уходя высоко в небо. Пассажиры сгрудились в кучу, вглядываясь вперед через бортовые оконца. Келли О'Брайен невольно прижалась к плечу НАТО, высматривая огонь. Она шевелила губами, однако наушники и рев мотора полностью глушили ее слова. Келли отодвинулась и поймала на себе взгляд НАТО. Она тотчас отвела глаза и чуть заметно зарделась. В наушниках снова послышался голос пилота. Похоже, капитан даёт добро. Посадочное поле с наветренной стороны от пожара, так что готовьтесь высаживаться. Все расселись по местам и пристегнули ремни. Плотная группа вертолётов облетала деревню. Каждый пилот следил за тем, чтобы поток от винта не сносил дым на посадочную площадку. Источник огня разглядеть пока не удавалось, зато при посадке над заметил цепочку людей с вёдрами, уходящую к реке. Показалась дощатая церковь с крошеной известию колокольней. Её дальний предел был охвачен пламенем, а на крыше стоял человек, поливавший водой деревянную кровлю. Тут немного тряхнуло. Вертолётное шасси ударилось в землю, после чего Фрэнк подал сигнал к высадке. Нотон стянул наушники и тотчас попал под оглушительный рёв пропеллера. Он отстегнул плечевой карабин и сพลс на землю. Выбравшись из-под винтов, Нот стал во весь рост и огляделся. Где-то по сади врезимился последний их юи. Колёса вертолётов стояли на некогда возделанной почве, теперь покрытой сорняками, верный знак того, что раньше здесь располагался деревенский сад. По ту сторону двора уже кипела работа. Часть рейнджеров выгружала припасы и оборудование, тогда как остальные бросились к церкви помогать с тушением пожара. Мало-помалу шум вертолётов утих и стали слышны голоса, крик командиров, вопли паники позади церкви. Гомон солдат разносящих коробки с приборами. К Ната подошла Келли, а следом за ней Фрэнк. Надо попробовать встретиться с Падре, который нашёл агента Кларка. Поговорим с ним и можно выдвигаться. Фрэнк и Внулл отправился с сестрой к задним воротам. Нат на плече легло чья-то рука. Оказалось, профессор Околове. Пойдём поможем, патетически произнес он, показывая на дым. Нат пошёл за профессором. Они прошли через поле и свернули за угол церкви. там стояла невообразимая кутерьма. Насились люди с вёдрами и лопатами, дым валил во все стороны, пламени истовствовала. "Боже мой!" вырвалось у Ната. Между речкой и церковью прилетилась деревня почти в сотне хижин. 3/4 их были охвачены огнём. Друзья поспешили вперёд. На подмогу водоносной бригаде вокруг них суетилась разномастная толпа: смуглые индейцы, белые миссионеры, рейнджеры в камуфляже. После часа совместных усилий все они стали на одно лицо, одинаково покрытые сажей, вместе кашляющие и задыхающиеся в дыму. Нат носился взад-вперед с ведрами среди тех, кто всеми силами сдерживал наступление огня со стороны горящей части деревни, где крытые листьями хижины мгновенно вспыхивали, словно гигантские факелы. С прибытием подмоги огонь все же удалось остановить. Не найдя себе выхода, Он поглотил всё, что оказалось в его власти, и в конце концов угас, оставив после себя тлеющие угли, чад и разорение. В суматохе Над потерял профессора из виду и теперь присел отдохнуть рядом с высоким, широкоплечим бразильцем. Тот, казалось, едва сдерживал слёзы, бормоча по-португальски что-то похожее на молитву. Миссионер должно быть, догадался Над. «Прошу простить меня», — сказал он на португальском, стаскивая со рта и носа лоскут, служившие противодымной повязкой. «У вас кто-то погиб?» «Пятеро! Дети!» — голос бразильца дрогнул. «И еще многие пострадали от дыма». «Что здесь случилось?» — миссионер вынул платок и отер с лица сажу. «Я, я один во всем виноват! Я ведь должен был это предвидеть!» Он обернулся и глянул на храм с колокольней. «Если не считать пятен пепла и копоти...» Они не пострадали от пожара. Священник опустил лицо в лицо владоние. Спина его тихо вздрагивала от рыданий. Прошла минута, прежде чем он смог продолжить. Это я настоял на отправке тела в Манаус, Натан вдруг понял, с кем говорит. Падре Батиста, так звали главу местной миссии. Именно он обнаружил агента Кларка, рослый бразилец внул. Да простит меня Бог, Над повел Гарсия Луиса Батисто из почерневших развалин деревни через нетронутые огнем зеленые поля в сторону церкви. По дороге он кратко представился. Поравнявшись с одним из рейнджеров, покрытым сажей и потом, Натан попросил его направить к ним у Брайенов. Рейнджер откозырял и удалился. Над помог падре взойти по деревянным ступенькам и проводил его внутрь через двустворчатые двери. В церкви было темно и прохладно. Ряды полированных скамей окаймляли центральный проход к алтарю с огромным распятием красного дерева. Зал был почти пуст, за исключением нескольких изможденных индейцев, расположившихся на полу и скамьях. Над пропустил падра вперед и усадил в первом ряду. Гарсия тяжело опустился, не сводя глаз с распятия. «Все из-за меня!» Он уронил голову и воздел руки в молитве. Над сидел тихо, не смея прервать уединение миссионера. Затем двери храма распахнулись, и в проеме показались Келли и Фрэнк в компании профессора Коуве. Все трое были с головы до ног покрыты сажей и пеплом. Над помахал им рукой. Приближение незнакомцев отвлекло Падре Батисту от молитв. Натан представил священника остальным. Когда все познакомились, он сел возле Падре и попросил. «Объясните нам, что здесь произошло?» Как начался пожар? Горсия оглядел всех по очереди, тяжко вздохнул и уставился на носки башмаков. Всему виной моё легкомыслие. Кели села по другую руку от священника. Что вы хотите сказать? осторожно спросила она. После секундной паузы Падра снова заговорил. В ту ночь, когда бедняга вышел из леса, шаман Йенамама клял меня за то, что я привёл его в деревню. Он предупреждал, что тело должно быть сожжено. Падра посмотрел нату в глаза. Как я мог сделать такое? Наверняка этот Кларк был человек семейный и, возможно, даже христианин. Нат он похлопал его по руке. Разумеется. И всё-таки рано я сбросил со счетов предрассудки индейцев. Я обманулся, сочтя их готовыми принять католичество, многих даже крестил. Падра качал головой. Не стоит себя винить, подбодрил его Нат. Просто некоторые верования так сильны, что с ними невозможно расстаться сразу, даже приняв крещение. Батиста поник головой. Поначалу всё шло хорошо. Шаман позлился на меня за отказ кремировать тело, но затем немного остыл, узнав, что его вывезут из деревни, по крайней мере, выглядел довольным. А что было потом? Неделю спустя у двоих детей началась лихорадка. Ничего особенного в том не было, такие вещи случаются каждый день. Но шаман рассудил, что болезнь была вызвана проклятием, которое принёс с собой мертвец. Натан кивнул. Он собственными ушами слышал подобные измышления. В понятии многих индейцев болезни вызываются не столько травмами или заразой, сколько колдовством шамана из соседней деревни. На этой почве нередко вспыхивали войны. Я ничем не смог переубедить их. Через несколько дней заболело ещё трое, в том числе ребёнок Яномама. У индейцев стали сдавать нервы. Несколько семей даже снелись и уехали. Распевы шаманов и бубны гудели всю ночь напролёт. Гарсиа закрыл глаза. Я родировал о медицинской помощи, а когда через 4 дня приехал доктор из Джанты, никто из индейцев не позволил ему осмотреть детей. Шаман йенамама их всех подговорил. Я ходил к ним, просил, но они наотрез отказались лечиться. «Отдали детвору этому шарлатану!» Но отхмыкнул, услышав острое слово. Он переглянулся с профессором Коуве. Тот слегка тряхнул головой, призывая сохранять молчание. Падро продолжил. «В одной из ночей умер первый ребенок. Его оплакивала вся деревня. Чтобы скрыть неудачу, шаман объявил место проклятым и призывал срочно покинуть его. Я как мог старался остановить панику, но все шли на поводу у шамана». На заре он и его сподручные подожгли своё шабоны и сбежали в джунгли. Горсе плакал, не скрывая слёз. Этот, этот ирод оставил детей там. Он жжёг их всех заживо. Падро закрыл лицо ладонями. Тушить огонь было почти некому. Вот он и перекинулся на соседние хижины. Если бы вы не подоспели, сгорело бы всё, и церковь моя, и паства. Натан тронул его за плечо. Не отчаивайтесь. Мы поможем вам отстроиться заново. Он оглянулся на Килли с братом, чтобы те подтвердили. Фрэнк прочистил горло. Разумеется, группа рейнджеров и учёных останется здесь после того, как мы уйдём в джунгли. Так что ваши гости и наши коллеги с радостью согласятся доставить сюда материалы и поработать на восстановление деревни. Эти слова, видимо, ободрили священника. Благослови вас Господь. Он промокнул глаза и высморкался. «Сделаем все, что в наших силах, падре», – заверила его Келли. «Но у вас свои сроки, а у нас свои. Мы надеемся отследить путь покойного прежде, чем пойдут дожди». «Конечно, конечно», – устало произнес Гарсия и встал. «Расскажу все, что знаю». Впрочем, рассказ не занял много времени. Падре все объяснил по дороге в людские помещения церкви. Столовая превратилась в лазарет для пострадавших от дыма, но тяжело раненых там не было. Гарсия поведал о том, как он убедил нескольких индейцев отправиться по следу покойного на случай, если тот пришел не один. Тропа привела их к реке, притоку Журуа. Лодки на берегу не было, однако дорожка следов уходила в сторону, на запад, в самую чащу тропического леса. Индейцы-следопыты побоялись продолжить путь и вернулись обратно. Келли прислонилась к окну с видом на сад. «Кто-нибудь может показать нам этот приток?» Гарсия кивнул. Он только что умылся и, похоже, собрался с чувствами. Первоначальное потрясение сгладилось, и теперь в его голосе и действиях чувствовался металл. Я могу позвать Хинаови, моего помощника. Он вас проводит. Подру указал на низкорослого человека, но отудивился, признав в нём Йенамама. Он единственный, кто не покинул деревни, пояснил Гарсиа со вздохом. Остаётся порадоваться, что милостью Господней хотя бы один из них спасся. адрым махнул ассистенту и быстро что-то прояснёс на языке яномама. Его беглый выговор приятно поразил Ната. Хинаовики внул, но в глазах его над прочел страх. Что бы ни говорили, индиец всё ещё оставался во власти вековых предрассудков. Компания вышла на улицу, где душное марево тотчас окутало их влажным шерстинным одеялом. Они обогнули вертолётную площадку и встретили рейнджеров за работой. В пыли перед десантниками выстроилась цепочка рюкзаков, набитых доверху. У каждого стояло по человеку. Капитан Ваксман вел проверку снаряжения и подчиненных. Заметив НАТО с товарищами, он вытянулся, как по команде. «Готовы к отправке! Ждем ваших распоряжений!» Ваксман, которому было больше сорока, являл собой типичного вояку. Сурового, широкоплечего командира с отутюженной до хруста формой. Картину довершал тёмный ёжик с стриженных волос. "Выступаем сейчас", сказал Фрэнк. "Кто кто поможет нам сориентироваться?" Он указал на индейца. Капитан кивнул и развернулся на пятках. "На плечо", скомандовал он. Келли подвела остальных к другой череде рюкзаков, лишь в половину меньше тех, что достались десантникам. Там Натан нашёл прочих членов команды. Анна Фонк увлечённо беседовала с Ричардом Зейном. Они были одеты в костюмы защитного цвета с логотипом Телукса на плечах. Рядом с ними стоял Олин Пастернак в серой спецовке и чёрных ботинках, чистых, но изрядно поношенных. Агент нагнулся за самым большим ранцем. Нат вспомнил, что в нём находились приборы для связи со спутником. Однако Олину было не до хрупких приборов, когда он взваливал рюкзак на себя. Его внимание привлёк последний участник похода, а точнее, участники. Нат улыбнулся. Он и Манни не виделись с момента вылета из Сан-Габриэля. Бразильский биолог отправился на другом хьюе, и причина расставания объявилась тут же. Манни помахал Нату, сжимая в одной руке хлыст, а в другой – кожаный поводок. «Ну и как Тор-Тор вел себя по дороге?» – полюбопытствовал Натан. Манни похлопал стокилограммового питомца по бокам. «Как котенок, чего только не сделаешь с нашей-то химией!» Натан заметил, что ягуара пошатывает после транквилизатора. Доктор подался вперёд, чтобы понюхать на ту штанину, потом, видимо, узнал запах и ошалело принялся его втягивать. "Я же говорю, этот увалень к тебе неровно дышит", усмехнулся Манн. Над присел на колени и почесал огромному коту Баки, слегка пошлёпывая по подбородку. В ответ раздалось громовое благодарное мурлыканье. "Боже, он так вымухал с прошлого раза", Олин Пастер на кугрюмо покосился на зверюгу, что-то проворчал и отвернулся. Такое пополнение его явно не вдохновляло. Натан поднялся. Для многих присутствие Тортора означало сплошные проблемы, но Манни стоял на своём. Зверь почти достиг половой зрелости и должен был проводить больше времени в джунглях. Переход пойдёт ему только на пользу. Вдобавок к Манни хорошо натоскал ягуара, а лишний охранник или ешейка в команде никогда не помешает. У Ната были свои соображения на этот счёт. Если они собирались заручиться поддержкой индейцев, то подопечный Манни мог помочь в этом деле. Во всех племенах ягуары считаются священными, и с таким спутником команда завоюет авторитет местных жителей без особых хлопот. Анна Фонк с ним согласилась. После этого Френкс с капитаном Ваксманом мало-помалу сдались, и тортору позволили участвовать в экспедиции. Келли предпочла рассматривать зверей из дали. Надо спешить. Нат кивнул и поднял свой небольшой рюкзак. Там было лишь необходимое: гамак, москитная сетка, сухой паёк, смена одежды, мачете, бутылка с водой и насосный фильтр. Нат мог месяцами скитаться по джунглям, обходясь самым малым. Здешний лес изобиловал дарами: от плодов и ягод, пищевых растений и корнеплодов до всевозможной дичи и рыбы. Поэтому не было смысла тащить на себе всё съестное. Однако оставалась последняя, немаловажная часть снаряжения. Над повесил на плечо дробовик. «Со своим стволом все же спокойнее», — рассудил он, пусть даже десантники и вооружены до зубов. «Ну что, стартуем?» — произнесла Келли. «Мы и так потеряли все утро из-за пожара». Высокая и стройная, она вскинула на спину рюкзак. Над невольно залюбовался ее длинными ногами, но тут же сделал над собой усилие и поднял глаза. Рюкзак Келли был помечен большим красным крестом, обозначающим экспедиционную аптечку. Фрэнк обижал ряды гражданских участников, чтобы убедиться во всеобщей готовности. Перед Натом он задержался, вытащил из кармана видавшую виды бейсболку и водворил ее на макушку. Нат тут же узнал кепку. Она была на Фрэнке в день их знакомства в больнице Сан-Габриэля. «Любимая команда?» – спросил он, показывая на эмблему бостонских «Ред Сокс». "Это лисман", добавил Френк, повернувшись к группе. "Выступаем". С этими словами череда из 18 человек потянулась в джунгли, ведомая настороженным индейцем. Келия очутилась в джунглях впервые. Во время подготовки она просмотрела уйму книг и статей, но знакомство с тропическим лесом прошло совсем не так, как она предполагала. Шагая вслед за четырьмя рейнджерами, кели озиралась в изумлении. Здесь не было ничего общего со старым кино, где подножие леса выглядело конгломератом буйной растительности и ползучих лиан. Совсем напротив, казалось, что они бредут внутри огромного зелёного собора, где-то в вышине переплетение ветвей образовывали плотный арочный свод, забирая большую часть света и погружая всё под собой в зеленоватое сияние. Я ли читала, что лишь 10% солнечных лучей удаётся проникнуть сквозь плошной зелёный полог и достичь подстилки. По этой причине нижний лесной ярус, которым лежал их путь, был на удивление беден растительностью. Джунгли здесь преображались в царство сумрака и разложения, вотчину насекомых, грибов и корней. Несмотря на отсутствие зелени, путь через нехоженый лес был отнюдь нелёгок. Повсюду встречались гнилые стволы и трухлявые ветки, тронутые желтой плесенью и белой сыпью грибов. Скользкий компост из преющей черной листвы так и норовил разъехаться под ногами, а корни контрфорса лесных великанов, извивающиеся в опавшей листве, добавляли риска вывих на кладышку. Зелень в нижнем ярусе, впрочем, тоже встречалась, хотя и не столь обильная. Поверхность земли украшали резные папоротники, астралистные бромелии и грациозные орхидеи, и стройные пальмы, не говоря уже о вездесущих стеблях канатных лиан. Внимание Келли привлёк звук шлепка сзади. Её брат потирал шею. Чёртова муха. Келли слазила в карман и протянула ему пузырёк средства от насекомых. Намажь ещё, Фрэнк побрызгал на руки и растёр ими шею. К ним подошёл Натан. На нём была шляпа австралийка с короткими полями, превратившая его в нечто среднее между Индианой Джонсом и Данди по прозвищу Крокодил. Голубые глаза Ната задорно блестели в зелёных от цветов джунглей. "Зря старайтесь с этим лосьёном", бросил он Френку. "Мажь, не мажь, через минуту его всё равно смоет потом". С этим было трудно поспорить. Прошло лишь 15 минут перехода, а кели уже взмокло насквозь. Под лиственным пологом влажность воздуха приближалась к стопроцентной. «Ну и как прикажете бороться с москитами?» Над пожал плечами, криво ухмыльнувшись. «Никак, просто не обращать внимания. Ничего не поделаешь. Здесь правит закон джунглей и порой приходится откупаться». «Собственной кровью?» – возмутился Фрэнк. «Бросьте, вы еще легко отделались. Здесь водятся твари похуже. И не обязательно крупные, вроде пауков-птицеедов или черных скорпионов с ладонь. Больше всего досаждает мелюзга». Вы когда-нибудь слышали о клопе-убийце? Кажется, нет, ответил Фрэнк. Келли тоже покачала головой. В общем, этот клоп славится мерзкой привычкой кусать и гадить одновременно. Потом жертва расчёсывает ранку, фекалии попадают в кровоток, а вместе с ними тима простейших под названием трипаносома круцие. В результате в сроке от года до двадцати неизбежная смерть от поражения мозга или сердца. Фрэнк побледнел и сразу бросил чесать шею. «А еще есть мошка, которая заносит в глаза червей и вызывает болезнь под названием речная слепота, и песчаные мухи, переносчики лишь маниоза, напоминающего проказу». Келли нахмурилась в ответ на попытки раззадорить ее брата. «Спасибо, я хорошо знакома с местной заразой. Желтая, тропическая лихорадка, малярия, холера, тиф...» Она вскинула повыше аптечный рюкзак. «Нас готовили к худшему». «А к кондиру вас тоже готовили?» Келли подняла бровь. «Что за странная болезнь?» Это не болезнь. Это обычная рыбка из местных вод, которую иногда называют зубачисткой. Похожа на угря, только двух дюймов длиной. Паразитирует в жабрах более крупных сородичей. Что самое неприятное, любит внедряться в мужской мочеиспускательный канал и там застревать, Френка передёрнула. Застревать? Растопыривает жаберные крышки с шипами и оседает там, закупоривая мочевой пузырь, из-за чего вы целые сутки будете умирать мучительной смертью. И как же от неё избавиться? Теперь Келли вспомнила приметы и описание повадок этой рыбешки, о которых и впрямь когда-то читала. Она повернулась к брату и как бы, между прочим, обронила. «Единственное средство — отрезать пострадавшему член и извлечь паразита». Фрэнк вздрогнул, прикрывшись руками. «Отрезать!» «Добро пожаловать в джунгли», — пожал плечами Нат. Келли насупилась, видя, что он их просто стращает. Смех ради, судя по ухмылке. «Перейдем к змеям», — продолжил Натан. На сегодня достаточно. Послышался из-за его спины голос профессора Коуэра, решившего избавить близнецов от лекций доктора Ренда. Он выступил вперёд. Джон Гли несомненно требует вдумчивого к себе отношения, что пытался нам столь красочно продемонстрировать доктор Рент, однако опасность вовсе не умоляет их прелести. Исцелять они способны не чуть не меньше, чем губить. Затем мы здесь и собрались, подытожил чей-то голос сзади. Килли обернулась. Это был доктор Ричард Зейн. За его спиной, увлеченный разговором, шагали Анна Фонг и Олин Пастернак. Не отставая от рейнджера, в шествии замыкали Мануэль Азиведа со своим ягуаром. Келли посмотрела вперед и увидела, что Нат больше не ухмыляется. Он заметно напрягся после внезапной реплики сотрудника Телукса. «А вы-то что знаете о джунглях?» – скипил он. «Вы, помнится, отсиживались в главном офисе в Чикаго, как раз в те годы, когда исчез отец». Ричард Зейн пригладил испанёлку, продолжая сохранять невозмутимость, но Келли всё же уловила странный блеск в его глазах. "Я знаю, кем вы меня считаете, доктор Рент. Это ещё одна из причин, по которой я согласился участвовать в экспедиции. Мы с вашим отцом были большими", наछाгнул в сторону Зейна, сжав кулаки. "Не смейте", выкрикнул он. "Не смейте говорить, что вы с отцом были друзьями. Я приходил к вам, умолял продолжать поиски, когда правительство их свернуло". Вы отказали. Я читал донесение, отправленное вами из Бразилии в Штаты. Не вижу необходимости более расходовать средства на бесперспективный поиски доктора Карла Ренда. Предлагаю сберечь их для других начинаний. Помните эти слова приговор моему отцу. Если бы вы потрудились убедить кабинет, ничего бы не изменилось, процидил Зейн. Раскройте глаза наконец, решение было принято ещё до того, как я выслал отчёт. Враньё, отрезал Над. После пропажи экспедиции на компанию обрушилось выше 3 сотен исков от семей, от страховщиков, от бразильского правительства, от научного фонда. Телукс осаждали со всех сторон. Отчасти из-за этого мы решили слить активы Экотека с нашими. Благодаря им мы избавились от посягательств конкурентов. Они рыскали кругом, как акулы, пытаясь отхватить кусок от экономически обескровленной туши Телукса. Мы были не в состоянии спонсировать заведомо безнадёжные поиски. Нам требовалось как-то выстоять. Решение уже было принято. Нат по-прежнему глядел из подлобья. Вы ж позвольте мне как-нибудь и не убиваться по телукса. Если бы мы проиграли, тысячи семей лишились бы работы. Порой приходится идти на суровые меры, и здесь не в чём каяться. Нат и Зэнь ещё раз смерили взглядом друг друга. Профессор Коуве попытался разрядить обстановку. Что было, то прошло. Если мы хотим чего-то добиться, надо действовать сообща. Предлагаю мир. Немного помевшись, Зин протянул ладонь. Натан бросил на неё взгляд и отвернулся. Пошли. Зин покачал головой и опустил руку, затем посмотрел на профессора. Спасибо за попытку. Коу выглядел вслед удаляющемуся Натану. Дайте ему время. Он всё ещё очень страдает, хотя и старается не подавать виду. Килли тоже провожал его взглядом. Нот шагал порывисто, сутуляв спину. Она попыталась представить, что чувствовала бы, случись ей потерять мать и отца, но это не укладывалось в её голове. Она даже не знала, удалось бы ей выбраться из такой бездной горя, тем более в одиночку. Киля оглянулась на брата, внезапно обрадовавшись тому, что он рядом. Впереди раздался чей-то голос. Один из рейнджеров прокричал: "Прямо по курсу река!" Команда продолжала путь, двигаясь параллельно реке. Анатон незаметно для себя оказался в хвосте процессии. Справа от него сквозь зелёную завесу проникали блики с поверхности узкого бурого притока. Прошло уже больше 4 часов с момента поворота. По подсчётам Ната они прошагали около 12 миль. Шли не спеша, так как направление контролировал один из рейнджеров, капрал по имени Нолан Воржек, следопыт со стажем. С индейцем выходило бы быстрее и увереннее. Но после встречи с рекой индейц йенамама отказался двигаться дальше. Он указал на чёткие отпечатки ног в береговой почве, которые углублялись в лес вдоль берега. "Вы идите", пробормотал он на ломаном португальском. "А я остаюсь с падробатистой". Так они и отправились с полной решимостью пройти как можно дальше до наступления темноты. Между тем Капрал Воржек, несмотря на опыт, не мог соперничать с индейцам И оставшись без прежнего провожатова отряд двигался с черепашьей скоростью. Это дало Натану время пересмотреть сказанное в пылу спора с Зейном. Только теперь он смог успокоиться и трезво обдумать его слова. Быть может, он мыслил слишком предвзято и не учёл всех факторов. Кто знает. Внезапно хруст сломанной ветки слева предупредил о приближении мании. Они с Тортором держались поодаль от остальных. По соседству с огромной кошкой рейнджеры начинали нервничать и хвататься за винтовки. Единственным, кто проявлял интерес к ягуару, оказался капрал Денис Йоргенсен. Сейчас он шагал рядом с маньей, расспрашивая его о питомце. И сколько же он съедает в день? Ворзило капрал снял широкополую шляпу и смахнул с албо пот. У него были удивительно белые волосы и светло-голубые глаза, несомненно доставшиеся в наследство от скандинавских предков. Манни похлопал зверя по спине. «Около пяти килограммов мяса, но вместе со мной он мало двигается, а вот на воле можно смело прибавить еще столько же». «Чем вы намерены кормить его здесь?» Манни кивнул на то, решившему присоединиться к их компании. «Здесь ему придется охотиться, потому-то я и взял его с собой. А если он не сумеет?» Манни оглянулся на идущих сзади солдат. «Всегда найдется, кем закусить». Йоргенсен слегка побледнел, но потом сообразил, что Манни шутит, и пихнул его локтем. «Очень смешно!» Капрал зашагал в сторону, чтобы примкнуть к другим десантникам в строю. Тем временем Манни переключился на Ната. «Ты как? Я слышал, вы с Зейном сцепились!» «Порядок!» — выдавил Натан после долгого вздоха. Тортор потерся о его ногу мохнатой мордой, и Нат привычно почесал его за ухом. «Только чувствуй себя идиотом!» «Ничего идиотского не вижу!» «Я и сам ему верю ровно столько, сколько хватит Тортору, чтобы завалить этого проныру. Чего, впрочем, ждать осталось недолго». Мани вытянул руку. «Видишь, как вырядился. Он хоть раз в джунглях бывал?» Нат улыбнулся. Мани удалось его приободрить. «А это доктор Фонка ничего, и костюмчик на ней сидит, будьте здоровы». Мани приподнял бровь. «Пожалуй, не стал бы гнать ее из палатки, даже наоборот. Аскелио Брайан...» Впереди возникла какая-то суматоха, и он умолк на полуслове. Группа остановилась, толпясь у речной излучины. Говорили на повышенных тонах, Манни и Нат устремились туда. Просочившись в толпу, Натан увидел Анну Фонг и профессора Куови, согнувшихся над долбленной пирогой. Она была вытащена на берег и наспех забросана пальмовыми ветвями. «След шел отсюда», — пояснила Келли. Нат посмотрел на нее. Лицо доктора покрытое испариной казалось почти сияющим. Её волосы были собраны за скатанный зелёный платок, служивший налобной повязкой. Профессор Куове стоял с пальмовой ветвью в руке, сорванной с пальм им вапо. Он перевернул её, чтобы показать неровный слом. Не срезана, а именно сорвана, килькнула. У агента Кларка не было при себе ножа, когда его обнаружили. Куове провёл пальцем по сухому, пожелтевшему краю листа. И судя по состоянию, её сорвали около 2 недель назад. Фрэнк наклонился ближе. Примерно тогда, когда Джеррольд Кларк появился в деревне. Именно, голос Келли звучал взволнованно. Значит, он бесспорно пользовался лодкой для переправы сюда. Натана смотрел реку. Оба берега были густо покрыты растительностью: плесенью, лианами, пальмами, кустарниками, плющами, мхами и папоротниками. Сама речушка была всего 10 метров шириной, безликий или стабурый поток. У берегов вода была достаточно прозрачной, чтобы проявить грязное каменистое дно, однако уже через метр видимость пропала. Под водой могло скрываться все что угодно. Змеи, кайманы, пираньи. Встречались здесь и сомы-великаны, способные откусить ноги незадачливым пловцам. Капитан Ваксман прорвался вперед. «Так куда нам теперь направляться?» Лодки нам могут подбросить по воздуху, но что дальше? Она Фонк подняла руку. Думаю, я отвечу на этот вопрос. Она сбросила остальные ветви с пироги и принялась ощупывать борт своими изящными пальцами. Судя по манере вырубки и бортам, окрашенным красной краской, лодка принадлежит яномама. Такая конструкция характерна для их племени. Над наклонился и провёл рукой вдоль внутренних бортов лодки. Она права. Джеррид Кларк приобрёл или, скорее всего, украл пирогу у этого племени. Если мы отправимся выше по течению, то сможем расспросить любого яномама о пропаже пироги или о белом пришельце. Он обернулся к Френку и Келле, а потом оттуда продолжить поиск следов. Фрэнк молча кивнул и обратился к капитану Ваксману. Вы, кажется, говорили про лодки. Тот с готовностью кивнул. Я ротирую на базу, и нам пришлют пару. Это займёт весь остаток дня, так что можно уже начинать разбивать лагерь. Наметив работу, каждый принялся за обустройство своей части стоянки на некотором расстоянии от реки. Развели огонь. Коуви собрал несколько свиных солив и орехов савари в окрестном лесу, а Мани тем временем, отправив Тортора по охотиться, добыл острогой и сетью несколько тропических форелей. Часом позже над джунглями раздался грохот вертолётов, от которого птицы и обезьяны принялись верещать и имитаться между деревьями. Три махины сели на воду, откуда их потом подтянули канатами к берегу. Они были нагружены самонадувными плотами с небольшим лодочным мотором у каждого. Рейнджеры окрестили их ездовыми колышами. Когда солнце село, у прибрежных деревьев оказались причалены три чёрные резиновые моторки, готовые к завтрашнему путешествию. Пока Ренджер отрудились, Нат устроил себе гамак и теперь снарависто растягивала вокруг москитную сетку. Ввиду замешательства Келя, никак не справлявшегося с устройством ночлега, он поспешил на выручку. Надо добиться того, чтобы сеть нигде не соприкасалась с гамаком, иначе ночью вас будут кусать через ткань. "Ничего, я сама", проговорила она с страдальческой морщись. "Давайте покажу". С помощью камешков и принесённого рекой топляка, но это удалось закрепить в конце сети на расстоянии, образовав вокруг постели шелковистый полог. Фрэнк тем временем тоже сражался со своим снаряжением. "Нет, но почему нам нельзя спать в мешках? До сих пор с ними было отлично. Только не в джунглях", возразил Нат. "Если будете спать на земле, утром проснётесь с такими соседями, хуже не придумаешь: змеи, ящерицы, пауки и скорпионы. Впрочем, можете попробовать" Фрэнк порворчал и продолжил бороться с верёвками. «Отлично, буду спать в чёртовом гамаке. Но зачем эта сетка? Нас ведь и так днём ели москиты. Ночью в тысячу раз хуже. Если клопы не высосут досуха, то вампиры помогут». «Вампиры?» – переспросила Келли. «Летучие мыши, их тут полно. По ночам даже по нужде придётся ходить осторожно. Они нападают на всё теплокровное». Глаза Келли заметно округлились. «Вас прививали от бешенства?» – спросил её Натт. Она подумав кивнула. Отлично. Келли оглядела постель, сооружённую совместными усилиями, и повернулась к нему. Их лица оказались всего в нескольких сантиметрах друг от друга, когда Натан встал на ноги. Спасибо. Нат был опять поражён зрелищем её глаз изумрудных с золотистым оттенком. Не, не за что. Он подался к огню и заметил, что все собираются на ранний ужин. Посмотрим, что у нас с едой. Атмосфера у костра накалялась и совсем не от пламени. Подойдя, Над застал Манни и Зейна в момент перепалки. Как можно ратовать за отмену ограничений на вырубку леса, возмущался Манни, помешивая рыбное филе на сковородке. Ничто так не уничтожает дождевые леса, как промышленные вырубки. А в Амазонии мы теряем по акру ежесекундно. Ричард Зейн восседал на бревне, сняв свой пиджак защитного цвета. Он закатал рукава, видимо, готовясь к драке. Эти цифры сильно преувеличены экологами. Их составляли неучи, которым хотелось скорее напугать, чем просветить. Более точные данные, полученные со спутников, показывают, что 90% бразильских лесов остаются нетронутыми. Манни был готов взорваться. Даже если темпы уничтожения преувеличены, как вы утверждаете, всё равно то, что утрачено, уже не вернуть, а мы каждый день теряем сотни видов растений и животных, безвозвратно теряем. Это вы так говорите, сдержанно возразил Ричард Зейн. Утверждение, что тропический лес не даёт поросль после вырубки, есть не более чем устаревший миф. После 8 лет лесозаготовительных работ в джунглях Индонезии скорость восстановления флоры и фауны превзошла все ожидания. Тоже справедливо и для здешних лесов. В 82 году шахтёры расчистили обширную полосу в сельве Западной Бразилии. 15 лет назад учёные обнаружили, что поднявшийся вторичный лес фактически идентичен первичному. Практика подтверждает, что обоснованная вырубка леса допустима, и человек вполне может сосуществовать с природой. Нато очень захотелось ввязаться в спор. Неужели этот тип сумеет защищать уничтожение леса? А как же крестьяне, которые выжигают целые массивы под пастбища и огороды? Их вы тоже поддержите? Разумеется, отвечал Зейн. На севере штатов считается даже нормальным периодическое выжигание леса. Оно помогает развитию. Какая разница там или тут, когда виды-доминанты исчезают под действием вырубки или пожаров, виды-заместители получают возможности для роста, которые у них раньше не было. А ведь именно эти виды наземных растений и кустарников так ценятся формационистами. Так чем плохи небольшие пожары и вырубки? Все от них только выигрывают. В наступившей тишине раздался голос Келли. Вы не учитываете воздействие на природу в целом, вроде парникового эффекта. Разве тропические леса или, как их часто называют, лёгкие планеты, не основной источник кислорода в мире? Боюсь, название себе не оправдало, печально произнёс Зейн. Новейшие исследования с помощью метеоспутников показали, что доля кислорода, производимого лесами, очень низка, если не сказать ничтожна. Это замкнутый мир, Пока лиственный полог активно производит кислород, процессы горения внизу его почти полностью потребляют. В результате суммарный выход равняется нулю. Опять же, единственными зонами положительной продукции являются вторичные леса, где молодой подраст стабильно выделяет кислород. Получается, что контролируемое сведение лесов идёт на пользу атмосфере. Натан слушал попеременно буреваемый сомнением и гневом А что же с теми, кто живет в лесу? За последние полвека туземное население сократилось с 10 миллионов до 200 тысяч, даже больше. Скажите, тоже на пользу?» Ричард Зейн покачал головой. «Конечно нет. Это-то и есть настоящая драма. Когда старый шаман умирает и не оставив преемника, мир теряет великое множество невосполнимых знаний. В этом одна из причин того, что я продолжаю направлять средства на вашу работу среди малочисленных племен». Такой труд и неоценим, Нэтон прищурился чуть подвох. Но ведь люди и лес тесно связаны. Пусть ваши доводы верны, однако с уничтожением леса исчезают и некоторые виды. С этим-то вы не поспорите? Нет, и всё же сторонники зелёных сильно преувеличивают потери. Даже один единственный вид может иметь значение. Например, мадагаскарский барвинок. За им поразовёл. Это скорее исключение, чем правило. Едва ли вы думаете, что такие находки случаются сплошь и рядом, мы догаскарский барвинок, недоуменно переспросила Келли. Розовый барвинок с Мадагаскара служит сырьём в производстве двух мощных противораковых препаратов: винбластина и винкристина, Келли задумчиво процитировала. Применяется при лечении болезни Ходжкина, лимфом, а также в детской онкологии, Натан кивнул. Да, и спасают тысячи детей ежегодно. растения, подарившие миру эти ценнейшие вещества, у себя на родине числится исчезнувшим. Что если бы его свойства вовремя не раскрыли? Сколько детей ещё погибло бы? Как я уже сказал, барвинок редкая находка. Откуда вам знать? Все ваши рассуждения о статистике, спутниках и так далее не стоят одного факта. Каждый вид по-своему ценен. Кто знает, какие лекарства будут потеряны из-за бесконтрольного сведений леса? Какое растение может содержать лекарство от СПИДа или диабета или тысячи разновидностей рака, одолевающих человечество? А может и для отращивания конечностей, многозначительно добавила Келли. Зейн помрачнел и уставился на огонь. Кто знает? Вот и я о том, подытожил Нэт. Фрэнк подошёл к костру. Казалось, его не интересовал горячий диспут свидетелем которого они стали. «Ты сожжёшь рыбу», – произнёс он, показывая на струйку дыма, поднимающуюся от брошенной сковородки. Манни встрепенулся и сдёрнул сковороду с огня. «Хвала прагматизму мистера О'Брайена! Не то давиться бы нам всем сухим пайком!» Фрэнк подтолкнул Келли. «Оллин почти наладил спутниковую передачу для ноутбука». Он сверился с часами. «Через час должны будем связаться с нашими». «Хорошо». Келли посмотрела туда, где Олин Пасторнак суетился у спутниковой тарелки с подключенным компьютером. «Возможно, результаты вскрытия Джеральда Кларка дадут нам что-нибудь новое, то, что может оказаться полезным». Над прислушался. Должно быть, он слишком долго смотрел на огонь. У него вдруг возникло предчувствие, что всем им стоило довериться старому шаману и сжечь тело. Как верно заметил Ричард Зейн, индейцы больше, чем кто-либо, смысят в лесных порядках и настроениях. на боэзии Ингисабе Алассани. В своем лесу индейец знает обо всем. Солнце село, но отоглянулся на темнеющий лес. Когда джунгли оживали в перекличке сиплых ухоней и одиноких воплей, легенды дремучего леса обретали форму и плоть. Все казалось возможным в этих забытых местах, даже проклятие Бан-Али.